Глава 48 Девочка, которая должна стать королевой Тейло получил то, что хотел, что обещали сны и пророчества. Ребёнка мужского пола с густыми тёмными волосами, матово-бледной кожей, карими глазами и рубиново-красными губами. От него пахло тёплым летним дождём, и он перестал плакать, когда сосок оказался у него во рту.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 После рождения сына Тейло обстановка стала напряженной. Постоянно возникали споры. Эви боролась со стражницами, противостоявшими человеку, который называл себя Тейло, но на самом деле не был им. Ребенок второй девушки оказался мертворожденным. Должно быть, она родила слишком рано. Но ее девочка была идеальной во всех отношениях. 10 пальцев на руках и ногах, кудрявые и влажные волосы.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 потому что Джину показалось, что Лиза слишком одинока. Поэтому он привёл эту проклятую наркоманку. Что за подруга для королевы-фей? Отвратительно. «Уже слишком поздно», — сказала другая. «На самом деле это ты виновата. Ты должна была держать Джина под контролем. Сейчас она служит цели и выкармливает ребёнка. Когда девчонка станет не нужна, мы избавимся от неё и позаботимся об уликах»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 матерью и братом Сэмми. Она ела на завтрак кашу и называла её овсянкой. Её отец был очень болен, и она думала, что может спасти его. Она была хорошей девочкой, хорошей девочкой, хорошей девочкой.